Глава четырнадцатая Остаток вечера Дебби прокручивала в голове услышанное. Повторяла себе, то, что будущий муж Клаудии, доктор, и то, что они отдыхали на Санторине, может быть простым совпадением. Масса людей проводит отпуск в Греции, и среди них точно хватает докторов. Даже залезла в интернет и легко нашла подтверждение того, что на Санторине сдаются в аренду множество вилл с бассейнами и все равно противный тихий голосок в голове не уставал повторять. Пьер Луиджи. На следующее утро, как обычно, по воскресеньям, Дебби занялась глажкой и уборкой, параллельно придумывая, чтобы такое приготовить на следующую неделе Решила занять себя по максимуму, лишь бы не думать о том, что большую часть последней недели августа прошедшего года она могла провести в постели с будущим зятем флора А думать об этом было невыносимо. Как поступить, если окажется, что жених Клауди Пьер Луиджи «Найти возможность переговорить с Клаудией и сообщить ей, что её жених изменял ей? Или ничего не говорить и жить с этим грузом на своей совести до конца жизни? А если они счастливая пара? Как тут выбрать?» Но пока Дебби предпочла занять себя готовкой. Взяла рецепт, известный каждому итальянцу. Во всяком случае, так она считала. Нашла в одном из кухонных шкафчиков коробку со спагетницей, которые явно до этого дня не пользовались. А если пользовались, то от силы раз или два. И это был вызов. Дебби испугалась, но не отступила и твердо решила, что сделает свежую пасту. Просидела приличное время в интернете, а потом еще дольше изучала прилагаемую к спагеттнице инструкцию из 24 страниц и, наконец, взялась за дело. Первые шаги прошла легко, практически не задумываясь. И вскоре получила две вполне себе впечатляющих колбаски теста. А вот потом получила удар по самомнению тесто вышло не то настолько сухим что ручка спагетницы отказывалась проворачиваться не то настолько сырым что приобрело качество суперклея если не сказать цемента так или иначе спагетницу заклинило. и был такое ощущение что навсегда теперь деби предстоял новый старт в двух направлениях пока она мыло чистила спагетницу успела сто раз ее возненавидеть но все таки привела в более или менее рабочее состояние все это заняло большую часть утра И, соответственно, отвлекло от мысли о том, кем может оказаться будущий муж Клаудии. В полудню, когда за окном прозвонили колокола в церкви, на кухонном столе образовались два пышных гнезда из ровно нарезанных спагетти. И в этот момент позвонили в дверь. Дебби посмотрела под ноги. Казалось, будто в кухне взорвалась мощная бомба. Руки у Дебби были до локти перепачканы в тесте, пол усыпан мукой. А лицо не лучше, потому как она часто и не думая вытирала его белыми от муки ладонями. Схватив висевшее возле раковины полотенце, она тщательно вытерла пальцы, чтобы не перемазать дверную ручку, но насчет своей внешности и естественно, не питала. «Ого! Я вижу, вы очень заняты!» Это был Дарьо, загоревший, прилично одетый и очень симпатичный. Дэби скосила глаза, заметила прилипший к кончику носа кусочек теста, смахнула его и в результате перемазала в муке. «О, да!» занята это мягко сказано кивнула она решила вот приготовить что-нибудь новенькое дайте угадаю пытались освоить спагетницу даррио широко улыбнулся из легкая задачка да черт практически нерешаемая дэбы глянул через плечо два часа на приготовление пасты еще два на уборку последствий даррио продолжая улыбаться глянул на часы как вы посмотрите, если я, скажем, часа в четыре, приглашу вас немного прогуляться?» Дебби посмотрела в окно. Небо ясное, но на улице точно холодно, на террасе поднятые ветром маленькие, похожие на торнадо завихрения пыли. И все равно перспектива выйти из дому казалась привлекательной. К тому же Дебби была уверена, что прогулка в итоге приведет их в какой-нибудь музей. Она выкинула из головы приключений Элис в музее естествознания и кивнула. Да, было бы неплохо. Есть какие-то планы? Попробуйте угадать. Пробовать не стану, но думаю, это как-то связано с историей искусства. Дарья укивнул. Музей? Не угадали, но направление верное. Не стану вас мучить Это Навия Каура, всего в двух кварталах от дома. Легендарный дворец эпохи Возрождения, построен лет за пятьдесят до открытия колумбом в Америке. Там есть фреска, которую я бы хотел вам показать. «Здорово. Обещаю, через пару часов приведу себя в полный порядок. И вы обещаете что расскажете о том, как покатались на лыжах. А теперь, если не возражаете, мне надо разобраться с катастрофой на кухне». Ровно в четыре раздался звонок в дверь. Дэбби подхватила пуховик с перчатками и, открыв дверь, увидела Дарью в плотном анораке. «Привет. Ну как, восстановили порядок?» «Да, но в ближайшее время свежую пасту я точно готовить не стану». Выйдя из дому, они прогулялись до Соборной площади обошли Дуома. Сталы и стулья возле ресторанов были выстроены в стопки. Прохожие запахивали куртки и пальто, поднимали воротники. Дебби не могла нарадоваться, что успела до холодов купить такой лёгкий тёплый пуховик. По пути Дарью рассказывал о том, как вместе с приятелями провёл день, катаясь на лыжах в Червине. Погода в долине реки По была пасмурной, но они поднялись выше облаков, и отлично покатались по склонам Маттерхорна. «А вы как?» — Дарью искосы глянул на Дебби. «Катались когда-нибудь на горных лыжах?» «Только один раз и по склону с искусственным снегом». Дебби покачала головой. «Я тогда еще в школе училась. Поехали группой, и одного мальчика тогда чуть большой палец не оторвало. Я после этого дала себе слово, что больше никогда не встану на лыжи». «Очень жаль, что так получилось, но в наше время лыжи да и сноуборды стали гораздо надежнее, так что и кататься намного безопаснее. Если вдруг появится настроение, только дайте знать, я с радостью проведу с вами несколько уроков». Как только они свернули с площади, в лицо ударил шквалистый ветер. Дебби зажмурилась, стутулилась и, подняв воротник пуховика до ушей, пожалела, что не надела вязаную шапку. К счастью, до цели идти было всего несколько минут. А целью было массивное, похожее на крепость здания, первый этаж которого был облицован необработанными каменными плитами. «Добро пожаловать в дворец Медичи, или, как он сейчас называется, дворец Медичи, Рикарди!» Дарью провел Дебби через просторный арочный подъезд с высоким потолком в темный внутренний двор, а потом следующий, под открытым небом. Там тоже было холодно, но уже хотя бы безветренно. Дебби порадовалась, когда они прошли через двор к двустворчатым дверям и дальше наверх по каменной лестнице. Там Дарьо мельком показал женщине-вахтеру какой-то пропуск, и та небрежно махнула рукой, мол, проходите. Наконец они оказались в тепле, и Дебби расстегнул пуховик. Так вот, значит, где жили знаменитые Медичи. Насколько я знаю, это семейство было одним из самых влиятельных в Италии. В, дайте вспомнить, 15 веке. Всё верно. Медичи определённо были очень влиятельным семейством в начале 15 века. Пока они шли по коридору, Дебби оглядывалась по сторонам, но особого потрясения не ощущала. «И почему вы меня сегодня привели сюда?» «Подумал, что вам будет интересно посмотреть на небольшой обращик исторической пропаганды. Медичи были очень хороши в самопродвижении, можно сказать. Они первыми использовали или даже изобрели фейк-ньюс, чтобы прикрывать свои грязные делишки. Тут они подошли к самой обычной с двери, и Дарио с театральным полупоклоном пропустил Дебби вперед. «Прошу, сеньорина». «Грация, сеньор», — с улыбкой ответила Дебби. Они вошли в комнату, потолок был высокий, но сама комната не больше гостиной, а в новой квартире Дебби. Но главное было не это. Поражало то, что все стены комнаты покрывали фрески, и, судя по ярким насыщенным краскам, совсем недавно отреставрированная «Итак», — начал Дарио. Перед вами аналог на стенах фото, которыми наши с вами современники любят украшать стены своих домов и квартир. На этих фото они в большинстве случаев запечатлены в компании знаменитости, например, с королевой Великобритании или с Элвисом. Или из с королевой с Элвисом. Какое-то время Дебби с интересом разглядывала фрески. На одной была изображена большая группа людей, которые кто-то верхом, кто-то пешком ехали и шли по петляющей каменистой тропе на фоне холмов и полей. Псадники, как, впрочем, и лошади, одеты в шелка и атлас. Одежды из бруя сверкали от золота. Все эти люди были, без сомнения, знатные и очень состоятельные «И кто из них?» «Элвис?» Полюбопытствовала Дебби. Взглянув на Дарио, она не могла не заметить, с каким любопытством он разглядывал изображенных на фреске людей. «Давайте вы выберете», — предложил он, с улыбкой повернувшись к ней. «Фреска называется «Шествие волхов но по факту на ней изображены император и патриарх Этинопольской на пути во Флоренцию по приглашению Медичи. Если знать, куда смотреть, можно увидеть, что автор Гоцеля изобразил на этой фреске большинство влиятельных фигур того времени, включая, кстати, самих Медичи. Понимаю, это что-то вроде большущего селфи средних веков? Именно. И все, кто приезжал с визитом к Медичи, приводили сюда, в эту капеллу якобы помолиться, но на самом деле для того, чтобы они увидели, какие могущественные люди принимают их у себя в гостях. И это важно для вас и для книги, над которой вы работаете? Да, очень. И кстати, не одни только медичи были мастерами самопродвижения. На случай, если у кого-то возникнут сомнения в авторстве, Гоцель изобразил себя и написал свое имя на шляпе вон там. Смотрите. Разглядывая фреску, Дэбби заметила кое-что странное. То есть... Странная настолько, что перегнулась через ограждение с бархатного каната и прищурилась. Сомневаться не приходилось. Один мужчина на фреске был вылитый Дарио. «Мне мерещится?» — спросила она, обернувшись к Дарио. Он шагнул вперед и, вглядываясь в фреску, прикоснулся к ней плечом. «О чем вы?» «Вон там, справа от парня на белой лошади. Видите, мужчина в красной шляпе. Это же просто ваш портрет!» «Я...» Даррио подался еще немного вперед. «Ага, вижу». «Да, есть определенное сходство». «Определенное сходство? Говорю же, это вы один в один». «Хорошо, поверю вам на слово». Даррио посмотрел на Дебби. «А знаете, возможно, вы правы. Я где-то читал, что один из моих предков, Ладовико де Латори, был приближенным Медича. Возможно, это он и есть». Дебби даже встряхнулась. «Вот она, Дебби уэттерсон Сосконнер-стрит в Бристоле, стоит в капелле дворца Медичи Рикарди и разглядывает фрески в компании с мужчиной, предки которого были на короткой ноге с этими самыми Медичи? Дебби еще разглянула на Да, она и без намеков отца была в состоянии понять, какая пропасть их разделяет. Точно так же, всякий раз садясь в серебристый Мерседес, который присылала за ней Флора де латора она чувствовала себя самозванкой. Кто она такая, чтобы водить дружбу с людьми из высшей лиги? Они провели во дворце еще где-то полчаса, разглядывали картины и росписи на потолках, а потом снова вышли на холод. «Хотите чего-нибудь выпить?» — предложил Дарио. К этому времени уже стемнело и заметно похолодало. Дебби еще не отошла от потрясения, которое испытала, стоя перед фреской, шествие волхвов, но при этом не могла не признать, что ей нравилось проводить время с Дарио. И она действительно начала мерзнуть. «Убила бы за чашку горячего шоколада». Даррио одобрительно кивнул. Они перешли дорогу, и Даррио привел Дебби в узкую улочку, где было не так ветрено. И что главное, обнаружилось уютное старомодное двухэтажное кафе с официантами и официантками в черно-белой униформе. И шоколад подали тот, что надо. Густой, такой горячий, что Дебби, сделав первый глоток, чуть неба не обожгла. Потом, устроившись поудобнее, она держала чашку в ладонях и слушала Дарио, который увлеченно рассказывал о своей книге. Меня интересует тема власти в позднем Средневековье, конкретнее здесь, в Италии. И в особенности то, как крупные игроки того времени или, если хотите, можем назвать их важными птицами, занимались фальсификациями, подтасовывали факты, в общем, делали все, лишь бы остаться у власти. «Ничто не новое под луною», — припомнила Дебби. «Именно. И, конечно, в этом деле больше других преуспела католическая церковь. Вот уж кого точно можно назвать родоначальниками подделок. Дарья увлеченно рассказывал о работе над книгой, Дэбби с интересом слушала. Ей все еще было немного некомфортно при мысли о том, что она сидит в кафе с потомком тех, кого сам Дарья называл важными птицами. Но она очень старалась не чувствовать себя самозванкой. Дарья так увлекся, что Дэбби даже деликатно напомнила ему о том, что его капучино вот-вот остынет. «Да» это действительно захватывает, честно. Дебби улыбнулась. «Посмотрите, у меня стеклянные глаза?» «Уверена, что нет. И видно, что вы глубоко и подробно погрузились в тему позднего Средневековья. Могу я спросить, почему?» «Ну, это моя работа. То есть я работаю на кафедре истории искусств в нашем Флорентийском университете. Моя специализация — позднее Средневековье и эпоха Возрождения». «О, ну тогда у вас тут просто раздолье для исследований». В кафе они провели почти целый час, а когда пришло время уходить, Дебби почувствовала легкий укол сожаления. «Я вот подумала... Не знаю, какие у вас планы на вечер, но у меня дома целая гора свежей пасты, которую надо съесть. Может, рискнете и поможете мне с ней расправиться?» «Отличная идея, при условии, что это вас не затруднит. У вас ведь была тяжелая неделя. Я рискну предположить, следующая тоже будет, не из легких. «Ну, есть-то мне надо». А готовить на двоих не тяжелее, чем на одного? Что ж, тогда я с удовольствием. У меня есть ветчина. Если хотите, могу принести. Никогда не откажусь от тосканской ветчины. Решили пообедать в семь, чтобы Дебби смогла хорошо выспаться. У двери Дебби Дарью появился с тарелкой ветчины с оливками и двумя бутылками красного вина. Песто. Пойдя в квартиру, он принюхался. Я угадал. Дебби кивнула. Ещё перед Рождеством я купила базилик в горшочке, и он как-то умудрился выжить. а Вот и решил сделать песто. Честно говоря, давно собиралась. Даже припасла пакетик кедровых орешков. Надеюсь, вам понравится. Во всяком случае, соус точно будет свежий. Пахнет отлично. Я открою одну. Дарью приподнял бутылку вина. Или вы предпочтёте что-нибудь другое? Боюсь, у меня осталось только несколько бутылок ординарного белого. Всё стояще выпил мой любимый кузен со своими шумными приятелями. Эти две я привёз пару дней назад, как временный вариант, пока не выпрошу отца ключи от погреба. У него там есть просто волшебная вина». «Немного красного только приветствуется, спасибо. Штопор на верхней полке», — сказала Дебби занялась пастой. «Знаете, вилла ваших родителей — самый красивый дом из всех, что мне приходилось видеть. Вы не скучаете по ней здесь, в городской квартире?» «Жизнь в городе удобнее для работы. И я сейчас в процессе перестройки старого фермерского дома на холмах недалеко от Флоренции. Но эта работа для души отнимает уйму времени, учитывая, что я уезжал на целых три месяца». «Вы сами ремонтируете дом?» «Такого Дебби не ожидала. И казалось, что раз Дарью из богатой семьи, он вполне может позволить себе нанять команду архитекторов и профессиональных строителей». Дарью кивнул, открывая бутылку. Насколько это возможно. И мне это нравится. Он на секунду встретился с Дебби взглядом. Я, наверное, по натуре немного отшельник. Для меня нет ничего лучше, чем провести тихий день в сельской местности, заниматься физической работой, сносить старые стены. Ну и все в таком роде. Сносить стены не самое тихое дело. А технические работы вы тоже сами все делаете? Электрику и водопровод не трогаю, но все остальное по большей части на мне. Дарья улыбнулся. «Не подумайте, что хвастаюсь, но я стал очень даже приличным штукатуром». «Мои поздравления». Паста и песто к великому облегчению Дебби вышли на славу. Она не была уверена в том, как долго надо варить свежую пасту, и поэтому каждые несколько секунд заглядывала в кастрюлю. Готовка заняла всего две минуты. Сначала ели пасту с ветчиной и сыром пекорина и пили к Янте классика с черным петухом на горлышке. Вино было великолепным, но Дебби ограничилась одним бокалом. Впереди была напряженная неделя, и начать ее хотелось с ясной головой. Потом Дебби нашла коробку контучения и бутылку «Авин Санта», который ей подарил на Рождество один студент. Они сидели и болтали, окуная печенье в сладкое вино. Дебби подумывала спросить Дарью о его сестре и о том, кто ее жених и чем занимается, но такая возможность не представилась, Она не хотела показаться излишне любопытной. К тому же Дэбби была уверена, что сможет получить интересующую информацию в следующую субботу, когда Флора традиционно пригласит ее на чай. Клаудия и ее грядущая свадьба в последнее время стали главными темами их разговоров, так что узнать имя жениха не представлялось какой-то сложной задачей. А уж решать, что делать с полученной информацией, это следующий вопрос. В тот вечер Дэбби узнала, что Даррио на четыре года старше ее. Ему недавно исполнилось 33. Его хобби — и горные лыжи, если не считать работу по перестройке фермерского дома, а его главная страсть — история искусства. И ни на одном этапе разговора Дарью не упомянул о своей девушке, невесте или жене. А Дебби категорически запретила себе интересоваться его личной жизнью. Но самое главное, что она поняла в тот вечер, это то, что ей очень комфортно с Дарио. Аристократ он или нет? и внесла его в список своих друзей, причем самую верхнюю его часть.